Большой платок из белого муслина с оборками окутывал ее плечи и сходился на поясе под букетиком бледных роз, приколотых под прелестным декольте. Таких же розы украшали большую соломенную шляпу, покоившуюся на густых черных и блехребных бомбах, на котором тонкие брови, казалось, были нарисованы тушью по коже, имевшей матовую белизну лепестка, Камелии. В этой очаровательной молодой женщине, незаметно расцветшей благодаря материнству, мало что осталось от дикой кошки, которую Гийом Трамен увидел в один прекрасный вечер в Волоне. Разве только нервозность и тревожное выражение, появляющиеся слишком часто в ее взгляде. Как только она появилась в салоне, Ромен сделал комплимент своей жене, отметив ее элегантность и красоту. Однако гнев лишь наполовину была удовлетворена этим. Она предпочла бы словам один из тех пылких взглядов, которые заставляли гореть золотистые глаза ее супруга и которые за последние три года она встретила всего один раз в тот августовский вечер прошлого года, когда был зачат Адам. Долгое время до этого Гийом не дотрагивался до нее. Агнес признавала, что вина большей части ложилась на нее. Она очень сожалела, что в тот сентябрьский вечер в такой теплой и благоприятствующей любви она оттолкнула Гийома из-за боязни вновь забеременеть. Он тут же покинул ее. Сразу пошел на конюшню, оседлал лошадь и галопом помчался по дороге на Гранвиль. Разумеется, чтобы там излить свою душу на груди вам Артена, этого судовладельца, которого госпожа Тремен не любила. Только по бешеному стуку копыт Али можно было понять, с каким гневом он унесся в ночь. Однако в тот момент Агнес не слишком встревожилась. Она знала страсть Гиома к долгой скачке. Он ненавидел ездить в экипаже и думала, что после двух-трех дней, проведенных у своего друга, он вернется. Тем не менее прошло целых пятнадцать, когда по плитам вестибюля зазвенели его властные шаги. После столь длительного отсутствия Его супруга успела подогреть свой гнев. «Я уже не надеялась вас увидеть», — бросила Агнес, как только он переступил порог маленького салона, где она вышивала. Без малейшего смущения он наклонился, чтобы запечатлеть легкий поцелуй на ее лбу, и улыбнулся той улыбкой Фавна, которая вызывала у Агнес противоречивое желание дать ему пощечину и броситься в его объятия. «У меня было столько дел, что я не заметил, как промчались дни», ответил он с непринужденностью, показавшейся ей неприятной. «Будете ли вы настолько добры, чтобы простить меня? А разве можно поступить по-другому? При условии, конечно, что вы в подробностях расскажете мне о ваших увлекательных похождениях. Ген сделал неопределенный жест, сел в хрупкое низкое и широкое кресло, вытянул длинные ноги и вздохнул. Много поездок я совершил в районе Гранвиля и даже ездил на остров Шазе, чтобы посмотреть, что можно извлечь из этих плешивых скал. А потом прибыл один из наших коперов с прекрасной добычей. Мы с Вамартеном организовали праздник в честь наших моряков. «Не хотите ли вы сказать, что танцевали?» и что, наконец, решили снять ваши сапоги? Манера Геома обуваться явилась причиной скрытой войны между ними супругой. Термен всегда ненавидел ансамбль, состоящий из коротких штанов, шелковых чулок и туфель с пряжками.